Глава 12. Тающий дом. Идет волна. Волна катила изменения. Волна росла и распространялась с ужасающей скоростью. Волна поглощала мир. Марк Паркинсон завтракал 10 минут. Ровно столько было у него отведено на это в ежедневнике. Секунда в секунду он допил кофе аккуратно сделал три оборота чайной ложкой вокруг чашки, ритуальное действие, и поднялся из-за стола. В доме он вставал раньше всех и уезжал еще тогда, когда Триша, жена, и Хлоя с Деннисом, дочь и сын, не покидали постелей. Он тенью скользил по дому, стараясь не создавать шума, собирал бумаги с рабочего стола, укладывал их в портфель, завтракал на кухне и тихо выходил из дома предварительно одевшись в холле. Выведя из гаража модерновый аэрокар марки «Мерседес», купленный в кредит двумя неделями ранее, он, чтобы не разбудить семью, отъехал на 500 метров от дома, запустил программу автопилота и взмыл в небо. Марк Паркинсон работал в компании, осуществлявшей океанские перевозки товаров из США страны Евросоюза и Ближнего Востока компания возила все. От куриных и окорочков до джинсов «Левайс». Поставки осуществлялись крупнотоннажными аэрокарами и по грузовой ветке океанского метро. Офис компании располагался в Нью-Йорке, на 186 уровне комплекса «Башни-близнецы», где занимал целый этаж. Парковочная площадка на крыше комплекса не вмещала всех желающих оставить кары. Поэтому Марк зная извечную проблему с нехваткой свободного места на парковке, оставлял свой аэрокар в воздушном гараже комплекса Royal Билдинг», соседствующего с башнями-близнецами. После чего спускался с трёхсотого этажа на скоростном лифте, преодолевал пешком 200 метров до своего здания, проходил сквозь холл и на скоростном лифте поднимался в офис. Марк Паркинсон – Будучи от природы чрезвычайно педантичным человеком, каждое свое движение выверял до секунды. Время, которое он тратил на то, чтобы припарковать аэрокар на площадке Royal Билдинга, время, затраченное на спуск с трехсотого этажа и на преодоление расстояния от одного комплекса до другого, время, что уходило на подъем скоростным лифтом в офис, все было сосчитано и тысячи раз выверено рабочий день Марка Паркинсона всегда начинался одинаково. Первое событие, нарушившее отработанный график, случилось при подлете к парковке Royal Билдинга. Небо было заполнено аэрокарами. Паркинсону никак не удавалось перестроиться и пойти на снижение к воздушной парковке. Зажатый со всех сторон, он пролетел мимо Royal билдинга и только через две улицы сумел вырваться из тисков, парящих в воздухе машин. На возвращение к комплексу было затрачено 5 лишних минут. Естественно, и весь график сдвинулся на злосчастные минуты. И Марк медленно, но верно приходил в состояние закипания. Впервые за последние 8 лет его распорядок оказался нарушен, и он не мог ничего сделать, чтобы исправить положение. Когда Паркинсон добрался до воздушной парковки, обнаружилось новое обстоятельство, еще более нарушившее его душевное равновесие. На парковке не оказалось ни одного свободного места. Точно весь город слетелся в деловой центр только ради того, чтобы поставить жирный крест на жизни Марка Паркинсона. Марк завис над парковкой, чувствуя, как бешенство подбирается к его разуму и стал ждать, когда освободится место. Вообще-то ждать можно было до бесконечности. Ройл Билдинг вмещал в себя как бизнес-центр, в который регулярно слетались рои пчел и ракаров, так и галерею элитных магазинов, занимавших средние этажи трехсотэтажного исполина. Посетители супермаркетов с нижних этажей также оставляли воздухоплавательные средства на парковке, чтобы в свое удовольствие прогуляться по магазинам в сопровождении робота-носильщика, которого можно было нанять прямо на парковке. Парковочное место освободилось через две минуты. Марк неторопливо направил аэрокар на посадку, сетуя в душе на то, что его рабочему настроению нанесен непоправимый урон. Когда мимо прошмыгнул маленький юркий Катер, ощутимо царапнув его бортом и плюхнулся на свободное место. И тут Марк взревел диким котом. Мало того, что какой-то нахал пролез на парковочное место без очереди, уже заодно это его следовало бы распять на бампере его же кара, так он еще и поцарапал его Паркинсона машину. Ярость застилала глаза Марка. Он мгновенно вспотел. Пришлось лезть в бардачок за носовым платком, чтобы утереть нервный пот. Паркинсон прикинул, во сколько ему обойдется покраска крыла аэрокара, и покрылся новой волной пота. В душе назрело желание посадить машину прямо на катер наглеца. «Раз уж все равно крыло поцарапано, то невелика будет убыль, если на днище появится несколько новых ссадин». В это время наглец выбрался из катера и развязной походкой пьяного фермера направился к лифтовой площадке. Паркинсон побледнел и потянулся к сенсорной клавиатуре бортового компьютера. Вызвав виртуальный ежедневник, он попросил его связаться с кабинетом своего психоаналитика, чтобы забронировать время между четырьмя и четырьмя пятнадцатью вечера. Спустя несколько секунд Марк получил ответ, что это время, к сожалению, уже занято. Виртуальный ежедневник Чарльза Городецки предложил виртуальному ежедневнику Марка Паркинсона два варианта. Первый – свидание между 4 часами дня текущего и четырьмя пятнадцатью следующего. Второй вариант – между двенадцатью и двенадцатью сорока утра, также следующего дня. Паркинсон разозлился. Его не устраивали оба варианта, специалист требовался ему немедленно. Если ему не будет своевременно оказана специализированная помощь, то какими могут оказаться последствия, Паркинсон не брался даже предсказать. Сколько было случаев, когда временно сорвавшийся с нарезки подросток похищал у папаши револьвер и брался за отстрел в школе всех негодяев, до кого успевал добраться. Выругавшись матом, Марк тут же получил счет штрафа за нецензурные выражения в общественном месте. Паркинсон ошарашенно распечатал полученный счет и заозирался по сторонам. О том, что у кара открыто окно на передней двери, он совершенно забыл. Если бы окно было закрыто, Паркинсон не получил бы счет на 10 долларов. Но что бы не закрыть окно и ругаться бы матом в свое удовольствие? штраф нужно было оплатить в ближайшие три дня. Марк понимал, что у него оставались мизерные шансы сохранить здравый рассудок в этот перевернутый с ног на голову день, но он сделал последние усилия над собой и аккуратно посадил аэрокар на освободившуюся площадку. Оплатив парковку, Паркинсон выбрался из машины, запер ее и направился к лифту. Спуск с трехсотого этажа поначалу не причинил ему особенных неудобств. Марк стоически выдержал остановки на 280-м этаже, на 275-м этаже, на 269-м и 268-м. Но когда лифт стал останавливаться практически на каждом этаже, Паркинсон занервничал, покусывая нижнюю губу и сверкая глазами на входящих пассажиров» не выдержал он на 240-м этаже. Когда в кабину попытался войти элегантный безусый хлыщ, Марк церемониться не стал. Он с силой толкнул молодого человека руками в грудь, вышвыривая его из кабины, и ударил кулаком по кнопке безостановочного движения. Двери закрылись, и кабина тут же выдала ему предложение оплатить дополнительную услугу безостановочного движения. Скрипя зубами от злости, Паркинсон сунул в прожорливую щель терминала, расположенного под кнопками управления, кредитку и позволил снять с нее 5 долларов. Кабина ухнула вниз и стала набирать скорость. Паркинсон нервно перетаптывался с ноги на ногу и позевывал в потолок. Через несколько минут движение замедлилось. Кабина остановилась и раскрыла двери. Приятный женский голос, показавшийся в это утро Паркинсону да нельзя противным, пожелал ему удачного дня. «Да пошла ты!» – тихо огрызнулся Марк и замер, втянув голову в плечи, ожидая нового штрафа. Но возмездия почему-то не последовало. Паркинсон выскочил из кабины, пробежал через холл вывалился через старомодные вращающиеся двери на улицу и тут же увяз в толпе. На улице толпилось столько народу, сколько Марк, наверное, не видел за всю свою жизнь. Превозмогая начавшийся приступ человека ненавистничества, Паркинсон вклинился в толпу и стал медленно пробираться на другую сторону улицы. На борьбу с толпой он потратил 8 минут. Добравшись до родных дверей, Марк выбрался из толпы и окунулся в безлюдную прохладу холла комплекса башни-близнецы. Он ощутил несоизмеримое ни с чем блаженство. Злость, раздражение медленно отступили из сердца. Кабина лифта оказалась свободной. Хотя в этот зловредный день можно было ожидать чего угодно, вплоть до полного демонтажа лифтового оборудования. Марк вздохнул облегченно и уже в благостном расположении духа вошел в кабину. Поднимаясь наверх, лифт сделал всего две остановки, вобрав в себя трех человек. И Паркинсон перестал переживать о нарушенном графике. Он успокаивал себя тем, что раз в жизни и слон может позволить себе испугаться. Марк Паркинсон рано успокоился. Он добрался до 141 этажа когда кабина остановилась и стала мерцать. Паркинсон судорожно сглотнул, чувствуя, как призрак катастрофы вновь навис над его бедной головой. Кабина висела неподвижно, и только стены продолжали мерцать, становясь на время прозрачными. В кабине находилось трое незнакомых Паркинсону людей. Марк не знал их, поскольку его распорядок дня не совпадал с графиком этих людей. Их офисы располагались выше офиса Паркинсона. Когда Марк приезжал на работу, они еще только садились в свои кары. Паркинсон вдруг остро осознал, что не хочет умирать с незнакомыми ему людьми. Паника накатила на него тогда, когда стоящий рядом бородатый мужчина внезапно исчез. Но панике так и не удалось разрастись, поскольку стены кабины окончательно стали прозрачными». И Марк увидел, что кабина висит в пустоте. Мимо пролетела какая-то птица. Но вокруг никаких этажей и офисов в помине не было. Башни-близнецы прекратили свое существование. В следующее мгновение кабина лифта также растворилась в воздухе. Несколько секунд Марк Паркинсон висел в пустоте, а затем провалился вниз. Он летел с ускорением, не понимая, как такое могло с ним произойти. Столько неприятностей и в один день. Подле него с траурным видом летели двое мужчин. Один за другим они лопнули, исчезнув в пустоте. Марк остался в одиночестве. Он вспомнил Тришу и испытал острый приступ любви. Паркинсон сглотнул слезу. Хлоя и Деннис проскользнули перед ним. Стало обидно и страшно умирать, но страх не успел захватить его сознание. Марк Паркинсон приближался к кишащей внизу людской массе, затопившей окружающие улицы, когда вдруг исчез так же внезапно, как и его компаньоны, по несчастью. Он исчез, чтобы появиться в другом месте в это же самое время, начисто свободное от происшедшего памятью, с другой судьбой, с другой жизнью ничего не подозревающее о том, что несколькими минутами ранее у него была жена Триша, а не Филомена, и двое детей, которых он так и не дождался от Филомены вследствие ее бесплодия. Марк Паркинсон так и не узнал никогда, что по его судьбе прокатилась волна, изменяющая реальность.